не избавится мне от житейских оков я не рад что несчастный мой журебей таков о судьбе я учился прилежно и долго но всегда оставался в числе дураков